Выйдя в сырые предвечерние сумерки, я вдруг почувствовал себя как-то странно, будто я живу одновременно и в настоящем, и в прошлом. Вернее, настоящее прошлое, реальность и фантазия переплелись в моем сознании так, что казалось, я бы мог по своей воле мгновенно переноситься из одного времени в другое. Я шел по тихой улице, по обеим сторонам которой тянулись приюты и больницы. Места эти были мне хорошо знакомы, но я с удивлением вновь их для себя открывал. Субота да еще лето, когда все стремятся уехать из города, изгнали с улиц грохот машин, вернув им тишину. Замершая листва тянулась вверх за высокими стенами, призванными хранить тайну многих жизней и защищать тех, над кем нависла смерть. Прозвонил колокол. Тонкие голоса монахинь, затянувших «Тантум эрго» — католическая молитва, донеслись из часовни. 20 лет назад я тоже слышал похожие голоса, хотя, конечно, принадлежали они другим людям. И однако почти ничто здесь, казалось, не изменилось, ведь люди уходят раньше, чем стены, в которых они живут. Не знаю почему, но ноги невольно понесли меня к тому затерянному тупику на Монпарнасе, где в 22 года я впервые узнал, что такое горечь. Невзгоды мои начались именно там, а все остальное, вероятно, было лишь цепью случайностей, причем я так и не осознал до конца, сколь нелепо было мое поведение. Я заканчивал тогда третий курс юридического факультета ничего еще не понимал в жизни, хотя считал, что все уже знаю, и с поразительной самоуверенностью судил обо всем. Мат, которая была на 7 лет меня старше и как художник уже начинала приобретать известность среди любителей живописи в галереях Левого берега, смотрела на наивного мальчишку, каким я тогда был, лишь как на забаву. Два года она держала меня на привязи, точно слепую собачонку. И так я свернул в пустынный тупик и зашагал, как прежде, по неровным щербатым плитам старого тротуара. За дверцей ограды, которую я столько раз толкал, горя лихорадочным нетерпением, как сейчас помню пронзительный скрип ее петель, заросли берючины наполняли все вокруг сильным сладковатым ароматом улицы мастерскую мат видно не было, к ней вела аллея, обсаженная бересклетом и ноготками. «Твои цветы, Жан-Жак, простоят куда дольше, чем эти», — говорила мне мат, поджав губы, как всегда играя комедию. «Уж что-что, а это она умела, ибо бесстыдно изменяла не только мне, но и моему основному сопернику, который не меньше моего страдал от ее бесчисленных увлечений». «Однажды я пришел, не предупредив заранее, и застал мат на месте преступления. Как сейчас вижу тебя, коварная, твои длинные светлые волосы, разметавшиеся по белоснежным пахнущим гвоздикой плечам, вижу, как ты резко вскакиваешь с дивана, покрытого медвежьей шкурой, на которой рядом с тобой возлежал волосатый гном. Я тут же узнал его. Это был критик-искусствовед» отличавшийся за умными и безапелляционными суждениями и строивший из себя оракула при легковерном племени любителей так называемой современной живописи. И хотя представшее передо мной зрелище совершенно меня ошеломило, я повел себя с достоинством, удивительным для только-только оперившегося желторотого птенца. Я поздоровался кивком головы, произнес одно единственное слово «спасибо» и вышел, повернувшись на каблуках. Целую неделю я жестоко страдал, а однажды утром, проснувшись в совсем ином настроении, дал себе торжественную клятву никогда больше не попадаться в сети плутовок, коллекционирующих любовников точно почтовой марки. Я понял, что погубила меня наивность и твердо решил извлечь пользу из этого урока. И не подозревая, что из одной крайности я могу впасть в другую, я вообразил, что величайший залог счастья — полюбить девушку наивную, высоконравственную и не слишком обремененную интеллектом. Мат я так больше и не видел. Несколько лет спустя она вышла замуж за богатого бразильца, уехала с ним в Рио и навсегда исчезла с моего горизонта. Я больше не верил в чистую, страстную, безумную любовь. Увлечения мои перестали глубоко меня затрагивать и длились не дольше недели или месяца, а временами даже на меня находило полное спокойствие и безразличие. Я ждал ту единственную дилетто, дорогую, милую, итальянский, хлою, для которой я был бы Дафнисом, Маргариту, которая увидела бы во мне Фауста, Ту, что спокойствием, душевной чуткостью и, осмелюсь признаться, отсутствием интереса к интеллектуальным проблемам, поддерживало бы во мне равновесие и подарило бы сердцу мир. Цинично? Увы, может быть. Но в равной степени и наивно, ибо цинизм этот вырос на обломках моего простодушия. Прежде чем рассказать, при каких обстоятельствах я познакомился со своей будущей женой, и описать нашу совместную жизнь, я считаю небесполезным вернуться немного вспять, к годам моей ранней юности. Родился я в Неверне, в скромной семье. Мой дедушка Альфонс, налоговый инспектор в Пуи-Сюр-Луар, нарек моего отца Августом. Имя Август, да еще в сочетании с фамилией Миракль, это был уже почти вызов обществу, И несчастный отец прожил всю жизнь с этим бременем. В ту пору, когда отец частенько бродил по латинскому кварталу, он начал писать и даже сотрудничал в молодежных журналах. Но если тебя зовут Август Миракль, сын мой, как-то раз под настроение признался он мне, нужно быть гением, чтобы избежать насмешек. А я даже не был уверен, что обладаю талантом». Вот я и предпочел отказаться от этой затеи. Приняв такое решение, отец поступил на службу в Министерство финансов, а потом женился на девице Анне-Марии Шенелон, дочери-хранителя закладных из Косны, моей досточтимой матушки. Таким образом, я сын и внук честно государственных служащих, чей горизонт всегда был заслонен скучной стопкой папок. Это, наверное, и породило во мне тягу к экзотике. А, быть может, мне передались по наследству юношеские честолюбивые устремления отца. Если да, то я пошел куда дальше. Едва став лицензиатом права, я начал мечтать о дальних странствиях. Мне не терпелось удрать из Европы с ее древними набережными. И вот сразу же после отпуска я представил свою кандидатуру на конкурс объявленной Транс-Атлантической транспортной компанией и получил место в ее парижской конторе. Для меня это было лишь началом, я уже видел себя агентом компании в каком-нибудь большом порту Индийского или южной части Тихого океанов. Ко всему вышесказанному надо добавить, что навязчивая идея перемещаться в пространстве, бежать на край света окрепло, Вернее, я бы даже сказал, выкристаллизовалось во мне из-за обстановки в доме Жерома Паскини, где я снимал комнату. Жиром Паскини, бывший унтер-офицер колониальных войск, выйдя в отставку, стал преподавателем военного дела в лицее имени Амбруаза Паре. Это был могучий мужчина, 50 лет, с кирпичного цвета лицом, родился он в Тулоне и говорил сильным южным акцентом. Орденские ленточки в петлице свидетельствовали о его воинских подвигах. Когда я явился к нему, он первым делом спросил, выполнил ли я свой гражданский долг, отслужил ли в армии. Я ответил, что освобожден от воинской службы, так как еще до призывного возраста стал лицензатом. Он остался доволен моим ответом и тут же согласился сдать мне комнату. Встреча наша произошла в маленькой гостиной, которую я описал в начале моего рассказа, и которая тогда была обставлена в марокканском стиле. Читатель, конечно, уже догадался, что Жером Паскини жил раньше в квартире, где ныне обитали сэмбри. И только я вручил Паскини плату за месяц вперед и собрался уходить, как в комнате появилось совершенно удивительное создание – прелестная женщина. Удивляла мне ней все, и миниатюрность, и слегка раскосые глаза, и маленький рот, и нежный, словно персик, цвет лица, и гладкие черные, как смоль, волосы. Я сразу бы сказал, что она японка, даже если бы на ней не было серо-розового кимоно и белых сандалей, делавших ее на несколько сантиметров выше. Только потом я узнал, что они называются «гета». «Моя жена Сидзуока», — сказал Паскини. «Должно быть, она не подозревала о моем присутствии, потому что, увидев меня, испуганно вскрикнула, скрестила руки на груди, низко склонилась в церемонном поклоне и выскользнула за дверь». Из коридора донесся дробный стук и звонкий, переливчатый, словно струйки водопада, смех. «Не сердитесь на нее», — сказал Паскини, «хоть мы и живем в Париже больше года». Моя жена все никак не привыкнет, ее словно птичку может спугнуть любой пустяк. Несколько озадаченный я поднялся. Жером Паскини проводил меня до дверей и, поймав взгляд, брошенный мной на стены коридора, спросил, интересуюсь ли я оружием. Благозумие подсказало мне, что никогда не следует вступать в дискуссию с тихими маньяками, у которых коллекционирование превращается в культ, особенно если они собирают орудия, предназначенные для уничтожения себе подобных. Я энергично закивал головой, и отставной унтер могучей рукой похлопал меня по плечу. «Ах, мой юный друг!» — в восторге воскликнул он. «Вам бы поступить в Сенсирское училище на отделение морской пехоты». И в головы он указал на стену, увешанную экзотическим оружием. «Все, что вы здесь видите, я собрал во время моих странствий по свету в составе отборных частей военно-морского флота. Бывал я и в Западной Африке, и в Индокитае, и на островах Океании, и много где еще, так что во флотской службе тоже есть свои преимущества». Он рассмеялся, однако должен признаться, «Самое лучшее, что я привез, это моя жена». Тут же Ром Паскини по понизил голос. «Я знал женщин всех цветов. Так вот, поверьте человеку бывалому, никто не может сравниться с японками». «Да вы сами видите, что я прав», — добавил он, усмехнувшись. И, помолчав, продолжил. «Ничего общего с нашими куклами, воображающими будто они вышли из бедра Юпитера». Для японки мужчина — это властелин, бог. Она восхищается им, уважает его, подчиняется мановению пальца, взгляду. Да, именно благодаря жирому Паскини и особенно его жене Сидзоке у меня и возникла жажда, если не приключений, то путешествий. Милый, нежный, прелестный Сидзоке. За два года, проведенного в доме Паскини, Я видел ее считанные разы, да и то почти всегда в дверях, а говорил с ней еще реже. Она была от природы молчалива, да к тому же очень неважно знала французский. И я часто спрашивал себя, что может она сказать своему унтеру-мужу в минуты любовных излияний. Правда, при его болтливости он с успехом справлялся за двоих». Мы редко встречались с Сидзокой, и прежде всего потому, что обычно я пользовался дверью, выходившей из моей комнаты прямо на черную лестницу. Изменял я этому правилу только в последний день месяца, когда нужно было вносить плату за квартиру. Тогда я поднимался по главной лестнице и звонил как обычный визитер. Жером Паскини неизменно придавал этому ежемесячному обряду особую торжественность. Заходил я к нему обычно по вечерам, перед ужином, возвращаясь с работы. Хозяин приглашал меня в гостиную, усаживал и ставил передо мной рюмку мускаты. Фидзока, сложив руки на груди, склонялась в обычном поклоне и, опустившись в кресло-качалку, принимала стихо раскачиваться с безмятежной улыбкой на устах. Мы пили мускат, и Паскини расспрашивал меня о маршрутах пароходов нашей компании. Он знал о них все, вплоть до даты спуска на воду и портов, куда они заходят. Иногда название какого-нибудь пакет-бота воскрешало в нем воспоминания о с салами или Мажунге, о Коломбо или Сингапуре. А Сидзока покачивалась в чуть поскриповавшем кресле-качалке. Воображение переносило меня в тропики, и мною овладевало лихорадочное возбуждение. Не знаю, поймет ли читатель, но пьянящая тяга к экзотике, оставшаяся с тех времен, всегда вызывает во мне воспоминания о поскрипывании кресла-качалки. Кстати, чуть не забыл упомянуть о двух случаях, позволивших мне немного лучше узнать Сидзоку. Дважды, 14 июля 1936 года и 14 июля 1937 года, Жером Паскини, убежденный республиканец, приглашал меня к обеду. Ограничу с воспоминанием о второй нашей встрече, когда хозяйка дома в виде сюрприза приготовила настоящую японскую еду. Маринованную дораду под соевым соусом сменил черепаховый суп, за ним были поданы маленькие жареные птички, которых я так и не сумел распознать, после чего очень сладкие пирожные в виде полумесяца, И все это мы запивали зеленым чаем или теплым саке. Но самым приятным на этом обеде, где рис заменял хлеб, было то, что пришлось есть палочками. Наука эта давалась мне с трудом, и Сидзоока никак не могла довести до совершенства мое образование. Глядя на меня, она тихонько посмеивалась, а Паскини по раздражался громоподобным хохотом. Сидзок оказалась мне дьявольски соблазнительной. В свои тридцать лет она выглядела не старше двадцати, и, возможно, невзирая на увешанный оружием коридор, я попытался бы добиться ее благосклонности, если бы связь с мат не истребила во мне тогда способности к глубоким чувствам. Но когда я с грустью вспоминаю прошлое, передо мной словно лотос на поверхности пруда на родине Сидзоке Всплывает образ грациозной японки, и я вновь вижу неизменную улыбку Сидзоки, которая словно бы скрывала некую пленительную тайну, если только это не обман, не символ вечной иллюзии, который всегда ослепляет мужчину.